Глава 12. Зачем нужны друзья? Случайности исключены. Они познакомились ещё в те годы, когда Столетов был районным прокурором, курировавшим деятельность территориальных органов КГБ. Белов бегал к нему с постановлениями на арест и прочей ерундой, требующей визы прокуратуры. Как правило, Столетов особо не ортачился, хотя многие дела были шиты белыми нитками. Порой вдвоём до глубокого вечера колдовали над делами, в которых нарушение процессуальных норм было не меньше, чем грамматических ошибок. Время было лихое. Конец 70-х. Вовсю шла война с диссидентурами и прочими пособниками вражеских разведок. А количество, как известно, никогда не дружит с качеством. Если бы не консультации Столетова, половину дел завернул бы даже безотказный в таких случаях советский суд. Потом Столетов круто пошёл в гору и превратился в важняка следователя прокуратуры СССР по особо важным делам. но они ещё долго дружили с семьями, пока судьба не развела. Белова в тупике и переходы московского управления, а Столетова – на вольные хлеба частно практикующего юрисконсульца. У Белова впервые за день стало тепло на душе, когда он увидел стулившуюся на ветру фигуру Столетова. С возрастом начинаешь ценить не перемены, а постоянство. Стоило сказать «на старом месте» и можно было быть уверенным, что Столетов будет здесь минута в минуту. Столетов заметил жигуленок Белова, Первым ворвавшись с набережной на круто уходящую вверх улочку, подошёл к кабючни. Подрезав весь поток и едва притормозив, Белов распахнул дверцу. "Прыгай". Столетов нырнул в салон, тяжело плюхнулся в кресло. Белов протянул руку. "Пламенный привет прокуратуре Союза от славного КГБ СССР". "Иди ты нафиг, Игорь!" Столетов захлопнул дверь Жигулёнка. "Я чистый, и за мной никого". "Но ты от греха подальше развернись на Таганке и поныряй по проходным, ладно?" Белов цепким взглядом осмотрел проехавшей вперёд машины, посмотрел в зеркальце заднего вида. За мной тфу-тфу, в последнее время хвостов не наблюдается, а за тобой должны быть. Чёрт его знает, Сталетов тяжело вздохнул. Разумно. А ты какой-то дёрганый стал, Валера. Плохо в мире капитала. Личные неприятности, иначе бы не позвал. Блин. Белов еле увернулся от прижимавшегося к ним чёрным лакированным бокам Мерседеса. Дать бы ему в бачару, так потом не откупишься. А ты да, и легче станет. Столетов закурил. Сознательность не позволяет, к рынку идём. Проходными дворами. Что у тебя стряслось? Учти, если надо, у меня есть где посидеть. Выкушаем по стаканчику. Ты как? Нельзя мне, язва. Столетов выбросил недокуренную сигарету в окно. Белов резко вывернул руль. Жигулёнок подпрыгнул на колдовине, нырнул в переулок. Приехали. Белов остановил машину. Давай, Валерка, кались. Сталетов покрутил в руках пачку Marlboro, вздохнул и бросил её на сиденье. Крупные неприятности с Настей, по моей вине. Он поморщился, растёр висок, как человек измученный мигренью. Давай дальше, страдать потом будешь. Она попросила опознать одного человека. Глупая девчонка играет в независимую журналистку, а я, старый дурак, распушил хвост. Короче, тем человеком оказался Крутов. Помнишь дело по цехам в Краснодаре? «Погоди!» – Белов на секунду задумался. «Кротов Савелий Игнатович. Кличка Крот. Его же… Его пришили, Игорь. Не делай круглые глаза, я знаю, что говорю. Планировали показательное дело, а потом неожиданно дали отбой. Крота, как основного фигуранта, устранили за ненадобностью. Я по своему архиву прошёлся. Масса интересных фактиков обнаружилась. Непрост был Крот. Где Настя взяла фотографию?» «Молодец, сразу быка за рога. Столетов опять достал пачку сигарет. «Сама снимала, две недели назад. Курить будешь?» «Нет. Кто ещё знает о снимках?» «Она, фотограф, я и опознаватель. Плюс ты. Я снимка ещё не видел. Кротова в живых не видел». «Опером родился, опером им помрёшь», – вяло усмехнулся Столетов. «Снимок я тебе дам, Игорёк. Но сначала ты мне пообещай. Нем как могила». «Не то. Пообещай, что до моего приезда ты возьмёшь под опеку Настю». Замётена. Надолго выезжаешь. В Новосибирске прокуратура ждёт дело одного клиента. Бригада адвокатов срочно затребовала меня. Я тут подвязался в одной адвокатской конторе консультантом. Помогаешь разваливать дела, помогаешь сажать по закону. Хотя сам бы с удовольствием кончал наших клиентов без суда и следствия. Он зло циркнул зажигалкой. А не ехать нельзя? Закосить под больного, ну, не мне учить. Нет, это даст деньги. Достаточно, чтобы вытянуть нас из западни. Насчёт денег понятно, Белов потёр тряпкой запотевшее стёкла. А почему сразу за поддня в 89-ом крутова должны были перевести в спецбокс матросской тишины, в так называемую тюрьму ЦК партии? Уровень понял, но не довезли. И не спрашивай, откуда мне это стало известно. На вот тебе раз, Белов развернулся к Столитову. Ещё что знаешь? Не надо, Игорь, я же не случайно тебе по звонив И без тебя бы нашлись охранники для моей пигалицы. Или думаешь, у меня мало знакомых с Искорей и оперов? Только свистни, полпетровки с Лубянкой сбегутся. А мои прокурорские бывшие и действующие, вообще с троем и стабильным оружием». Столетов грустно усмехнулся. «Давай не будем играть в «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». «И что я должен по-твоему знать?» «По Кротову ты работал вместе с Кирюхой Журавлёвым». «Это он мне сам рассказывал, когда я ему ордер на арест Кротова подписывал». Да сюда его дело не доводилось даже теоретически, я тогда Кирю, так и сказал. И что дело Крутова зарубили на уровне ЦК, я это точно знаю. Р лишний раз говорит о том, что Кирюха был гениальный опер, но политик никакой. Журавлёв давно на пенсии, ему сейчас хорошо. Книжки пишет про сияющие чекистские будни и трудовые подвиги диссидента. Раздражённо произнёс Белов. Почувствовал себя неловко за то, что попытался играть со старым другом. А я ещё служу. Мне и так начальство раз в неделю арбуз астраханский куда следует заколачивает. Думаешь, меня по головке погладят, если я старые дела ворочить начну? Настя, Игорь, – тихо сказал Столетов. Настя, моя дочь. Белов сразу же осёкся и отвернулся к окну и тяжело засопел. Всё замяли. Столетов первым нарушил тишину, повисшую в салоне. Прости. Белов развернулся, сев в полуобороток Столетову. С утра на нервах. Чем я могу помочь? Только ты можешь, иначе бы не позвал. Ты опыр, знакомый с делом Крутова, и ты мой друг, о чём я ещё ни разу не пожалел. Именно в этих двух качествах ты мне и нужен. Валер, чем смогу? Не моё дело, какие виды КГБ имели на Крутова. Наверняка замышляли что-то серьёзное, если вам именно Крут потребовался. Дело ты про старое, но сейчас можешь сказать, насколько глубоко вы копали? Нет, Белов покачал головой. И не проси. Так я и думал, задумчиво протянул сталет. Да что тут думать? Спуливать надо пока не поздно. Белов шелкнул ладонью по рулю. Увозить девку сажать на цит. Поздно, Игорь. Мы уже засветились. Те, кто законсервировал Крутова, наверняка позаботились о системе контроля. Где-то у кого-то уже звякнул колокольчик. После допровившего интерес пусть и собак. А ты не накручиваешь? Устали того ёкнуло сердце. Белов невольно произнёс эти слова с Настиной интонацией. Нет, Они вытащили Крутова из лечебницы, где он косил пальчики в честую. Короче, официально Крутов второй раз умер. Как это? Настя, какая дура, позвонила своему бывшему мужу. Он в этой психушке главврачом числится. Оказалось, через 3 дня после съёмки Крутов умер. Опять твоей мать инфаркт. Можно сказать, на бис. Спокойно. Белов вытащил из пачки столетава сигарету. Давай, фактуру, дружище. Дело пахнет керосином. Фактура есть. Столетов похлопал по нагрудному карману куртки. Насткины показания, назовём их так, и фотоснимки. Кое-что из моего архива. Накротова и тех, с кем он крутил дела. Компромат старый, но такой, что и сейчас сработает. Подёргаешь за ниточки, может, что-нибудь и накопаешь. Он достал толстый конверт и бросил на колени Белову. Передаю на следующих условиях. Первое. Это не оперативный сигнал. Никаких официальных действий ты по этой информации не предпринимаешь. Не перебивай. Второе. Я свожу тебя с Настей. Играй, но помни, что она не агент подневольный, а моя дочь. Сдурьёк, меня же из органов попрут, это же должностное преступление. Дурак, доложишь попрут в тот же день, если не хуже. Настя вляпалась в чужую операцию, и это бы полбеды, но в деле крот. Понимаешь, крот. Столетов с трудом перевёл дух, помял куртку на левой половине груди, продолжил уже спокойнее. Мы сейчас как слепые котята, а таких топят в ведре. Нужно копать дальше, другого выхода нет. Чем больше узнаем, тем дороже будет информация. Вот тогда уже можно играть. Продаваться, откупаться, шантажировать. Короче, выходить из дела с потерями, но живыми. А если вопрос работы, приходи ко мне, устрою консультантом. Будешь в месяц получать годовой оклад опера. Согласен? На такую зарплату да, Белов попытался улыбнуться. Но, увидев, каким болезненно напряженным сделать лицо друга, сказал без капли иронии в голосе. Если доживу. Он взял конверт и спрятал его во внутренний карман пиджака. Спасибо, Игорь, едва слышно сказал Столета. Белов опустил стекло. Стало слышно, как по мокрому асфальту шуршит мелкий дождь. Несколько капель задуло в салон. Одна капля тяжело шлёпнулась на переносицу. Белов зажмурился. Проклятый месяц октябрь. Всё в нём на Руси наперекосяк. И не в погоде дело, что-то происходит в нас самих, подумал он. Тяжко на сердце, гадосно. Хочется тепла и солнца, а впереди ещё полгода хмари и холода.